Глава 11. Мелкая деталь, такая, как быть с другим. Комфорт, принятие и уверенность в завтрашнем дне — это жизненные награды, которые обычный человек хочет получить без промедления. Однако только тот, кто гонится за выдающимися достижениями, предпочтет сначала поработать без них, чтобы впоследствии несколько поколений его семьи пользовались благами этих трех наград. На свете живет столько хороших, трудолюбивых людей, которые страстно жаждут большего. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему лишь немногие добиваются экстраординарных результатов? Уверен, что во многом причина такого расклада в том, что все хотят что-то изменить, но никто не хочет становиться другим. Если присмотреться, то вы увидите, что большинство из нас достигают уровня статистического совершенства и удерживаются на нем. Он соответствует достижениям наших коллег. Как правило, мы все получаем одни и те же общие результаты. И речь не о наших коллегах или членах команды. Нет, феномен похожих успехов встречается в абсолютно каждой индустрии по всему миру. Мы видим это во всех видах спорта, образовательных системах и культурных учреждениях. Если вы не знали, люди постоянно сравнивают себя с окружающими. Фактически поэтому они и носят титул обычных или среднестатистических. Вход идет все: чужие деньги, браки, дети, дома, места отдыха, автомобили. Да все что угодно определяет, насколько собственные достижения соответствуют предъявляемым требованиям. Если типичный мужчина осознает свое преимущество, он чувствует себя более расслабленно. А если типичная женщина чувствует, что в чем-то отстает, она начинает усердно работать так сказать, наверстывают упущенное. Все это происходит по той лишь причине, что обычные люди сопоставляют свои достижения с другими. В их защиту стоит сказать, что подавляющее большинство вещей, которые теряются из виду, очень малы. Это кажется компонентами повседневной жизни. Кроме того, большая часть людей, даже если и заметит их, то и секунды не подумает об этом. И дело не в том, что эти мелочи не стоят этой секунды. Они просто не думают, что они заслуживают этой секунды. Обладатели выдающихся достижений никогда не сравнивают себя с остальными. Они сравнивают себя только с собственным потенциалом. И что же может быть взято за этот потенциал? Да всё, чего они пожелают. Я абсолютно уверен, они не позволят ни мне, ни вам определить эту переменную за них. Когда я разговариваю с теми, кто работает с подростками, я часто спрашиваю, что больше всего в жизни беспокоит ваших подопечных, о чем они чаще всего думают? Их ответы почти всегда сводятся к непреодолимому желанию тинейджеров быть принятыми своими сверстниками или соответствовать им. Для них нет ничего более ненавистного, чем ощущать себя другими или странными. Это неудивительно». Огромное число взрослых людей разбираются с теми же чувствами. Далее приведен ряд замечательных вопросов для подростков. Эти вопросы наверняка есть и в вашей жизни. Их можно и нужно задать самим себе. Помните, вы всегда ищете возможность для постоянного роста вашего уровня понимания. Первый. Когда вы оглядываетесь на то, как живут обычные люди, в плане денег, хобби, развития бизнеса, удовольствия от работы и семьи, Как вы думаете, они живут исключительно хорошо и без проблем? Второй. Вы были бы рады жить жизнью этих людей через 10 лет? Третий. Как вы считаете, почему большая часть из них находится там, где они сейчас? Четвертый. По вашему мнению, следующее высказывание правдиво или нет? Вы знаете, что каждый врач в Америке окончил медицинскую школу? Если человек захочет стать врачом, ему или ей лучше поступить в медицинскую школу. 5. Правда или ложь? Если кто-то хочет стать адвокатом, ему или ей лучше поступить в медицинскую школу. 6. Почему ответ на предыдущий вопрос будет ложь? 7. Вернитесь к вопросу номер 2. Представьте, что через 10 лет вы не будете в восторге от жизни, как у всех. Будет ли тогда смысл в том, что чем больше вы будете отличаться от всех в течение следующего десятилетия, тем больше вероятность оказаться в другом месте? В большинстве случаев необыкновенные личности обрели внутренний комфорт, еще когда их воспринимали как других или даже странных. Задолго до того, как они достигли экстраординарного уровня успеха это та грань, которую обычные люди не могут преодолеть. Желание прожить жизнь на порядок выше невозможно осуществить, если идёшь по одной дороге со всеми. Другими словами, если вы хотите быть другим, то вам придётся стать другим. Вам нужно начать действовать иначе. Сегодня в нашем мире исключительные, беспрецедентные шаги бывают разные. Важно понимать, что на первый взгляд другие могут показаться странными. «Даже если это не так. В путешествиях я часто раздаю книги людям, которых встречаю. Пару лет назад мои сыновья Остин и Адам сопровождали меня в поездке. Перед дорогой я положил несколько экземпляров книги «Парнишка, который изменил мир» в рюкзак каждому из них. Предполагалось, что они подарят их детям и родителям, которых мы повстречаем в нашем путешествии. Они согласились». Хотя невооруженным глазом было заметно, что идея не вызвала у них энтузиазма. Но мальчики этого так и не сделали. Когда все вещи были вытащены из наших чемоданов и сумок, я обнаружил, что все книги так и пролежали всё это время в их рюкзаках. Позже я спросил, «Почему вы никому не подарили ни одной книжки?» «Пап, ну серьёзно!» — ответил старший. «Мы не можем просто подойти к случайным людям в аэропорту и дать книгу их ребёнку». — Почему? — спросил я. — Папа, — сказал Остин так, словно я должен был осознать всю риторичность вопроса. — Ну потому что это дико. Я взглянул на Адама. Он поднял бровь и кивнул, соглашаясь со старшим братом. — Давайте разберёмся, верно ли я всё понял, — сказал я. — Вы видите шести- или семилетнего ребёнка, который сидит или куда-то идёт со своими родителями. Вы подходите, улыбаетесь и говорите, что заметили их семью и что у вас есть книга для их ребёнка. Вы вручаете им совершенно новую красочную книжку в твёрдом переплёте с подписью автора. Они очень горячо благодарят вас, и вы просто уходите». Выдержав небольшую паузу, я спросил, «Это, по-вашему, дико?» «Да, пап, это дико странно», — ответили они хором. Я сделал вдох и улыбнулся. «Ладно, это займёт лишь секунду. Хотите узнать правду, не так ли?» «Ага», — настороженно откликнулись мальчики. «Замечательно. А правда вот в чём. Это не странно. Вы просто думаете, что это дико и необычно. Никто так не делает, поэтому отдать книгу другой семье — чудно. Но это не странно. Это просто по-другому». Подбежать к этой семье, высунуть язык и швырнуть в них книжку — да, это будет дико. Но если вы делаете от души, проявляете доброту и щедрость, улыбаетесь во время диалога, встаете, когда мама подходит к столу, жмете руку во время приветствия — это не странно. И никому не позволяете убедить вас в обратном. Да, это не похоже на привычное всем поведение. И если вы решите обратить внимание на то, как научиться вести себя таким образом, ваша жизнь также изменится. В завершении этой главы разрешите мне напомнить, что в процентном соотношении к мировому населению планеты выдающихся личностей у нас совсем немного. Поэтому их считают необычными. Их заработки и доходы отличаются от уровня обычных людей. Их влияние – отличается от наших представлений. Они живут другой жизнью. Если вы стремитесь стать выдающимся человеком, тогда вам действительно нужно захотеть быть другим.